Андрей Мельник. Аскольфоу. Законы рода, том 13, Читает Мироненко Юрий. Глава 1 Ну вот, я же говорил, что вернусь еще до того, как кофе остынет. С улыбкой присел я за столик напротив Джуди и утонул в ее суровом взгляде. «Максим, да ты совсем страх потерял! И я еще такая дурочка, уша, развесила и слова не сказала! А, чувствую, влетит мне за твое самоуправство и наглость!» «Думаю, это наша последняя встреча», — сердилась она, потеряв самообладание после моей выходки. Я же лишь улыбался, зная, что все не так страшно, как она себе представляет. Я встретился с ее командиром, обозначил свою просьбу, услышал его ответ, который звучал так похоже на «никак и никогда», но все же не был столь категоричен. По сути, он мне сказал, что в текущих условиях не существует ни единого шанса на исполнение моей просьбы. Я уточнил, что ему мешает и какие преграды стоят на моем пути, кроме банального командирского «не хочу». И он начал общими словами говорить о том, что Джуди крайне ценный сотрудник, доказавший свою лояльность, и что таких, как она, больше нет, что он не сможет заменить ее никем и ничем ведь опыт членов его команды измерялся далеко не годами и даже не десятилетиями. Тем не менее, я был доволен услышанным, ведь он между делом намекнул. Если мне будет что предложить, то он готов рассмотреть саму возможность освобождения от контракта Джуди. А большего мне и не надо сейчас. Думаю, если я смогу принести ему на блюдечке головы пяти богов то объем работы их космической станции сильно уменьшится, и можно будет перераспределить имеющие ресурсы и обязанности экипажа. Закончив с первым вопросом и дав командору Юрию понять мои реальные намерения, я перешел ко второму, бывшим коллегам командора, что променяли стены этой базы на твердую землю. Меня интересовали события тысячелетней давности те, когда их база едва выживала, чудом потушив последствия диверсии и сумев сохранить, если не свои ресурсы, то хотя бы членов экипажа. Было видно, как нелегко дается этот разговор командору. Юрий всячески избегал прямых ответов на мои вопросы, но все же мне удалось разговорить его. Когда я в лоб ткнул ему, мол, как я смогу помочь в этой войне, если я понятия не имею о возможностях моих врагов? И затем я завел долгую речь, в которой выложил все, что знал и о чем предполагал. Сеятели, искусственно бессмертные, смогли такое провернуть, полагаясь на технологии базы. У них были огромные запасы ресурсов и, как я подозреваю, работающие техники до да вооружения, которые они всячески применяли для установления собственной власти. «У них были десятки и сотни баз, которые во времена Средневековья и Нового времени собиратели смогли частично уничтожить. Думаю, часть вещей вернулась к собирателям, а часть была спрятана так глубоко и далеко, что до момента моих сибирских презентов мой куратор и ее командир не видели ничего этого несколько веков». То, что во времена Средневековья удалось убить часть основателей Ордена Совершенных, дает надежду на то, что даже просто человек, маг и воитель, может их убить. Возможно, против каждого сиятеля выступало по несколько бойцов, что немного уравнивало шансы, но это лишь догадки. Если Юрий не собирается рассказывать мне о том, как погибали предатели и какие силы они утащили с собой, то я едва ли чем-то смогу помочь. Я искал информацию о гибели членов Ордена. И все, что я знаю — народные легенды. Ни письменных, ни каких-то иных доказательств их существования и грандиозных битв не осталось. А правду и вымысел так сильно смешали, что теперь уже и непонятно, кто есть кто в этих легендах. Например, знаменитый вампир Граф Цепеш, он же Дракула. Я серьезно сомневаюсь, что он был одним из сеятелей. Скорее уж он был тем, кто с ними воевал и погиб, сделав свое дело. Или не сделал и просто погиб, а злые языки этого мага-крови к маньякам приписали. Тяжело сказать. И везде, где ни копни, данные расходятся. Командор внимательно слушал мою тираду, мои размышления и даже в некотором роде негодование поступками моих нанимателей и вскоре поднял руку, чтобы остановить мой поток мыслей. «Хватит выдумывать всякий бред и жить в бесполезных иллюзиях и догадках. К сожалению, время играет против нас, и сотрудничать мы начали слишком поздно. Обычно мои доверенные партнеры десятилетия работали на нас, прежде чем прикасались к правде событий, что произошли здесь тысячи лет назад», — сказал он, подходя к большому столу с голографической картой нашей планеты. Юрий на несколько минут завис в настройках, вручную вводя нужные данные на экран. «Ты все еще слишком молод, амбициозен и нестабилен. Поэтому я свой рассказ ограничу лишь сухими данными, без причины последствий. Не хотелось бы, чтобы события прошлого, которые уже никак не исправить, повлияли на тебя. Мы долгие годы выполняем свою миссию, следуя заложенным инструкциям». Какие они — неважно. Важно то, что это не первый наш мир. В прошлом в рядах сотрудников нашей базы возник разлад из-за спорного решения, принятого мной на основании этой инструкции. Мой первый помощник и его сторонники, что впоследствии стали предателями, были в меньшинстве, когда не согласились с беспрекословным следованием протоколу, но сделать ничего не могли». Они отступили, но затаили обиду. Глубокую обиду, что пронеслась сквозь года. Когда мы прибыли сюда, снова появилась спорная ситуация. Пусть и не точь-в-точь -точь такая же, но все стало повторяться. Уходя с дежурства, я предупредил, чтобы никто не принимал опрометчивых решений. А поздней ночью меня разбудил искусственный интеллект базы, что перезапустился после диверсии сбежавших предателей и спас всех нас. Я успел остановить медленную смерть и вытащить из капсул оставшихся членов экипажа. Ангары были пусты, оборудование сломано, топливо на нуле. Мы держались на минимальных запасах генератора, который остался после побега будущих основателей Ордена. «Я не буду тратить ни свое, ни твое время рассказами о том, через что нам пришлось пройти, чтобы просто урегулировать кризис и не допустить гибели станции». Сотня лет ушла на это. А когда я, неся свою бессменную вахту, вновь вернулся к планете, понял, что нас ждет война. И если мы хотим победить, мы должны были сделать все возможное в наших силах. Орден не знал о том, что мы выжили. Мы же стали аккуратно наблюдать, к чему они ведут ваш на тот момент крайне отсталый мир. Они решили, что станут богами, объединят достоинство всех цивилизаций планеты и их необычные, как для нас, магические и технические таланты. «Мы слишком развитые, и наши технологии было невозможно применять на планете, что едва вырвалось из первобытности. Я говорю о вашем людском племени». «Но на тот момент таким оно и было». Начал Юрий долгий рассказ, и на мое замечание, что члены этой базы, тоже члены людского племени, лишь ухмыльнулся и подтвердил, что это так. «Но не стоит нас сравнивать». «Мы тоже люди, но, в отличие от вас, другие. Ты сам сказал, что тебе нет дела до тайн звезд. Я прав». «И все же вы такие же, и несмотря на тысячелетия изменений нашего биологического вида на планете, мы мало чем отличаемся». «Куда бы ни вела цепочка ДНК, исходник у всех одинаковый. Гены — слишком сложная тема, и на вашей планете к ней едва прикоснулись». «И лучше бы вам к ней даже не прикасаться, скажу я вам. Тысячелетия эволюции могут быть уничтожены одним неосторожным вмешательством, любой случайностью. Кстати, одна из целей нашей группы — убедиться в том, что этой случайности не произойдет», — раскрыл Юрий один из секретов Собирателей. «В целом, это довольно хорошо укладывалось в мою картину мира». Тайные наблюдатели, следящие за развитием общества и цивилизации. Они нужны для того, чтобы люди не пошли по кривому пути. И прямо сейчас, благодаря сеятелям, мы однозначно идем по нему. А собиратели пытаются это исправить. Вы уничтожили ту цивилизацию, о которой мне говорил сеятель. Погубили сотни или тысячи лет труда вашего первого помощника и других исследователей, что и вызвало разлад. Я прав. В лоб спросил я его, и даже маску этого бывалого офицера пробило удивление. «Я не буду давать комментарий на эту тему. Они нарушают протоколы». Спустя секунду ответил Юрий, но мне и так все было понятно. «Если они должны следить, чтобы цивилизации не сделали непоправимых ошибок, то вполне нормально и вмешательство». «Если появившаяся в ходе ошибки цивилизация стала напоминать обезьяну, взявшую в руки гранату, то это бедное и неразумное животное они, смотрители зоопарка, должны обезвредить». Он говорил о рисках повторения ситуации. «Возможно, это связано с магией или цивилизациями атлантов и гиперборейцев. Тут не знаю. И не факт, что смогу узнать. Да и неважно это все. Даже если я вскрою какие-то уму непостижимые вещи, способные перевернуть мое понимание ситуации, чем мне это поможет? Мне сейчас проблемы с их сбежавшими соратниками, что желают уничтожить мой мир, текущую систему власти, более чем достаточно. Очевидно, что сиятели, прежде чем взять все в свои руки и повести мир по-новому, созданному их Орденом Пути, должны устранить преграду в лице Собирателей. И я совсем не удивлюсь, если вдруг узнаю, что техническая революция и прогресс — это результат действий не командора Юрия и его команды, а как раз тех, кто внезапно стал нуждаться в технологиях и способах уничтожения наблюдателей, засевших на небесном троне. Только может быть так, что для уничтожения своих врагов им эта техническая революция вовсе не нужна. Наоборот, она очень даже опасна. И сейчас, в преддверии маноизвержения, ситуация может стать и вовсе абсурдной. Сеятели могут попытаться уничтожить технологическую базу Земли, потому как многое могло попасть в руки собирателей и их последователей. А на руинах этого мира им не составит труда восстановить утерянное. В конце концов, у них есть свои города, есть записи о разработках, есть свои научные базы. В общем, самое главное для них — каким-то образом вывести из игры командора и его команду. И как они хотят это сделать? Ответ на этот вопрос не смог бы дать даже мой собеседник, когда закончил свою речь. Ответы командора не оказались для меня чем-то невероятным. Для того, чтобы уничтожить угрозу, члены Ордена использовали технологии, запасы оружия, редкие боевые костюмы, что уже давно пришли в негодность. Ведь обслуживать и приводить их в порядок было негде. В лучшем случае они сейчас помещены для сохранности в вакуумное хранилище, безгравитационную капсулу. Такая тоже была и тоже пропала. Оружие, все, что было у них, давно должно было прийти в негодность, так что лишь немногое оборудование до сих пор могло работать. Но к их доминирующей военной мощи оно не имело никакого отношения. А значит, вероятнее всего, сражаться они будут искусственно открытыми и прокачанными до запредельного уровня магическими способностями, невероятными по силе телами, прошедшими через те самые генетические изменения, сделавшие этих предателей обладателями божественных тел». Так сказал мне командор. «Я дополнительно уточнил, нет ли среди них тех, кто обладает искусственными телами, киборгов и тому подобное». На что Юрий ухмыльнулся и сказал, что если и есть, то им придется здорово постараться, чтобы найти специалистов по их обслуживанию. Ведь тот, кто занимался биоинженерией на космической станции, ушел вместе с ними и погиб в лесах Амазонии давным-давно. И если кто-то из этих кретинов решил сделать свое тело частично искусственным, то у него будут большие проблемы. Ведь с их оборудованием запаса прочности их тел хватит, в лучшем случае, на тысячу лет. Что ж, я получил ответы на свои вопросы. Как минимум, они имеют невероятные тела и запредельный уровень магического искусства, огромные объемы источников и невероятно крепкие храмы внутри них, развитые за тысячелетия. Они имеют опыт битв, что мне и не снился. У них могут быть в рабочем состоянии чудом сохранившиеся экземпляры оружия и защитных костюмов с базы. А еще могут быть неизвестные никому из нас артефакты, скрывающие в себе чудовищную мощь. Я сам был свидетелем битвы, при которой два легендарных артефакта просто играючи отжал какой-то темный гопник-сеятель, который мимоходом чуть не прибил двух могущественных магов из соседних государств. Ну и вишенкой на торте в виде неожиданных сюрпризов могут быть украденные у двух погибших цивилизаций технологии, которые до сих пор сеятели не использовали открыто. Те же изломы, плот их труда и технологий атлантов. Но если это все, что они могут предложить, то я смогу ответить. И мы посмотрим, кто кого одолеет. Единственное, жаль, что невозможно даже за сумасшедшие баллы купить оружие собирателей. «Его нет, как и производственной линии. Она уничтожена, и восстановлению не подлежит. Данные стерты. Увы и ах! Но взамен у командора есть альтернативные полувоенные средства подавления. И он мне прямо заявил, что в самом крайнем случае они без стеснения используют их. Особенно если найдут одного из лжебогов, и кто-нибудь сможет его обезредить. Тогда гарантировано устранение одной из целей». Но Юрий подчеркнул, что использовать эти средства подавления они смогут только после начала маноизвержения. Экстренная ситуация позволит им избежать некоторых ограничений, накладываемых протоколами безопасности. «Я очень постараюсь схватить этих ублюдков за яйца и дать вам знак», сказал я в конце. «Для тебя это тоже может быть опасно, контрактер Берестев». Юрий протянул мне руку и пожал протянутую в ответ ладонь. Так, по-нашему, по-отечественному жал, что чуть кости не затрещали. Вернувшись из беглых воспоминаний к своей прекрасной собеседнице, я наклонил голову и начал играть с ней в гляделки. Она первой не выдержала моего взгляда и отвела глаза. «Жуди, я совсем забыл у твоего командира кое-что уточнить». «Что?» Пытаясь быть серьезной и показать свою напускную злость, поинтересовалась она. «Если в меню аренда космического корабля с шикарной красоткой внутри. А то будет очень глупо купить свою прелесть и вдруг понять, что не умею им управлять. Или еще хуже, разбиться. Мне не помешает пройти курсы под контролем более опытного члена экипажа». «Хм, можешь даже не мечтать. Сто баллов накопить нереально. Но я знаю тебя. Ты спустишь все заработанные очки на себя, своих соратников, своих девушек, фамильяров». «Да кого угодно! Ты не эгоист, чтобы потратить деньги на пустые развлечения. Тем более, что...» Она вдруг прикрыла рот рукой. «Что такое? Договаривай!» «Нельзя! Чуть не проболталась!» «Так, все, Берестев, хватит мне голову дурить своими роскознями. «Джуди!» — спрятал я ее маленький кулачок в своих ладонях. «Ну что?» «Ты ведь специально провоцируешь меня!» Я действительно сильно изменился, и ты не до конца представляешь, насколько. Даже не знаю, это хорошо для тебя или плохо. Но в любом случае, тебе желательно начать вспоминать, как управлять кораблем. А если не умеешь — научиться, потому что очень скоро мы встретимся вновь. И я буду готов потратить немного и на пустые развлечения. Особенно, если в комплекте к этим «развлечениям» будет входить такая красотка. А сейчас, если ты не против, я пойду закупаться. Посмотрим, что вкусного и интересного у вас есть для меня, кроме одной голубоглазой красавицы с таким строгим взглядом. Вот, пожалуйста, уже даже совета не просишь. Хомяку своему передай, что если я его увижу, уши надеру. Если ты однажды отправишься со мной в вояж, у тебя появятся все шансы сделать это». Счастливая улыбка не сходила с моего лица, пока я ощущал за словами этой красавицы панику и попытку защититься от давящих на нее чувств. Ты можешь пытаться лгать мне, Джуди, но ты никогда не сможешь обмануть саму себя. И я точно знаю, что не только я буду с нетерпением ждать. Добрый день! Данные копии аудиофайла подготовлена для пиратского телеграм-канала Фантаст. Нагорай в поиске Яндекса телеграм-канал Фантаст и слушай книги первым. Глава вторая. Босс, шеф, господин, Владыка, начальник Максим Дмитриевич. Ворвалась в мой кабинет Юля, стоило только прилечь на пару минут, чтобы поразмыслить на тему усиления моей дорогой гвардии. «Ну что? Да хватит трястись от злости! Опять Кен тебя подколол!» «Да плевала я на это животное! Меня Жужа убивает!» Начала яростно размахивать Юля руками, едва ли не вырывая волосы своими размашистыми движениями. «Мои волосы! А он-то что?» Видимо, мое удивление было столь ясно читаемым, что рыжая плутовка сразу же села на стол рядом со мной и начала рассказывать. «Да вот отправила я его в магазин за майонезом для Оливье. И что вы думаете? Принес он его? Нет! Вместо этого мне пришлось ехать в полицию, забирать его, расписку давать. Я, конечно, все понимаю, но это уже второй раз за эту ночь. Причем его из одного и того же магазина круглосуточного забирают!» Я, конечно, все сделала как положено. Договорились, что без протоколов обойдемся, но все равно приятного мало. Я не девочка на побегушках у этого маньяка. Если убрать все бесполезные эмоции Юли, то все выглядело так, будто Жужа тырил картошку. Так как он был одет весьма специфично, продавцы и охрана убегали. В такой ситуации Жужа рассчитаться не мог и ходил взад и вперед, ожидая, пока работники вернутся. «Они не спешили возвращаться без полиции или отряда гвардейцев, как минимум. Стражи правопорядка уже научены, мы его уже запомнили, знали, что это фамильяр официально зарегистрированный. В общем, забрали они его куда подальше, чтобы не мешал работать. Жужа, естественно, пока людей ждал, картошку, как попкорн, хомячил. Почему он не заплатил за нее, не знаю». Наверное, потому, что он платил картой, а для такого расчёта надо точно знать, сколько съедено. А, бред, а не ситуация. Потер я переносицу. И у нас до сих пор нет майонеза! О, и что, ты предлагаешь мне в магазин метнуться? Ну, если не сложно. Спасибо большое. Юля резко вскочила и убежала, спихнув на меня эту проблему. От такой наглости я даже забыл на секунду, что я так-то целый граф. А как очнулся, Юля уже на первом этаже что-то там в кругу голдящих гостей разливала. Она что, специально на порку напрашивается? М да уж. Все же девушка она не глупая, хоть и усердно пытается такой казаться. Чувствую, эта ведьмочка будет использовать любой повод, чтобы пересечься и привлечь мое внимание. Ну, понимаю, конкуренция высокая, и ночь долгая. Мало ли кто еще придет в мой дом. «А вообще, это действительно хорошая возможность». Не стал я принимать подобное глупое поведение близко к сердцу. Все же это было не на публике, и мою честь никто не оскорбил. А ее фокусы... Сейчас вот и пойму, прав я или нет. Да и я все равно хотел утрясти в своей голове светлые мысли касательно ближайших нескольких дней и дальнейшего путешествия в будущий оплот Берестевых в предстоящей войне. Здесь слишком шумно. Я даже свои мысли порой не слышу из-за ребят, празднующих возвращение своего родимого боярина. Я поднялся, натянул доспехи. Ведь в битве нужно быть готовым всегда. Накинул поверх теплое пальто, купленное заботливыми Машей и Юлей заранее, и отправился вниз. — Я в магазин за майонезом! — громко произнес я, и все затихли. А спустя миг разразились громким смехом. Ха — Ха-ха-ха! Босс, вы кого в майонезе утопить собрались? «Остатки Грачевских или рисовых? спросил у меня Кен. «Что же ты такой кровожадный?» — ужирил его я. «Жужа, ты со мной идешь». «А я тоже выберусь, подушу морозным воздухом. Да и водитель нужен вам как-никак, ха!» — усмехнулся перевертыш. «Босс!» — негромко произнесла Тоня, плавно и тихо подойдя ко мне со спины, как и остальные телохранители. «Отдыхайте!» — махнул я рукой. — Я просто в магазин. Мне гвардия для закупки продуктов не нужна. — Максим Дмитриевич! — выскочила из кухни Юля и тут же стала играть на публику, заботливую помощницу. — Что же вы сами из-за такой мелочью? Давайте я сама сбегаю, или, быть может, оставим всех, пусть отдыхают, а я вас отвезу. Зачем нам этот мужлан беспардонный? — кивнула она в сторону байкера Кена. — Ну что же, вот мне и стали ясные ее намерения. «Хитро придумано и даже хорошо сработано». Она действительно, сказанной глупостью, стянула внимание и мои мысли к себе. Для нас двоих это была хорошая возможность уединиться в машине. Но, к несчастью для нее. «Для тебя, Юля, у меня есть особое задание». «Какое ваше сиятельство?» «Борща свари красного. И гренок, натертых чесноком, с салом и лучком к нему подай». «Умру, если не поем до утра этого деликатеса!» — потребовал я, чем нагрузил эту хитрую лесу полезной, а самое главное — долгой работой, чтобы на глупости времени не было. Когда она чересчур активна, это сильно отвлекает. «Конечно, с радостью!» — сказала Юля, но мне показалось, что еще секунда, и через ее маску прорвутся ручьи слез. «Кен, за руль! Жужа, на заднее сиденье!» Позвал я свое сопровождение, и мы двинулись в сторону гаража. Машина завелась. Я дал ей минуту прогреться, вспоминая план дома. И если я правильно помню, дверь справа ведет в чуланы и небольшие склады для всего. И она же соединена с кухней. Осторожно открыл дверь и прислушался к темноте. «Борщ ему подавай. Его варить пару часов нужно!» «Как можно было променять меня, всю горячую, свежую, чистую, подготовившуюся и давшую такую возможность наказать? Да где эта свёкла несчастная?» Я осторожно закрыл дверь и улыбнулся. «Раз есть сила кипятиться, значит, еще не до конца ты готова. Я тебя доведу на медленном огне, томя в ожидании до нужной кондиции». Потер я руки и плюхнулся на переднее пассажирское сиденье. Пока ехали, немного поболтали о том и сём, и оказалось, что в целом Юля не соврала. Жужу действительно за этот вечер и эту ночь дважды приняла полиция. Мы доехали до супермаркета, в котором и произошел конфуз, и вошли в него все трое. Байкер в темных солнцезащитных очках, несмотря на зимнюю ночь, и суровой мордой, повидавшей в этом мире много нехорошего. Один жук-мутант из-под вида доставщиков еды. И я, здоровенный двухметровый мужик в огромном пальто на пышущем мощью теле, скрытым за дорогими шикарными доспехами, которые некогда принадлежали прошлому императору. В магазине было не слишком многолюдно, и кассир, как и охрана, тут же заметили нас. Охрана, честь и хвала их выдержки и подготовки, при виде такого отряда поднялась и сразу направилась. Но не к нам. У одного резко настало бед в два часа ночи а у второго изо рта выпала недожеванная сосиска от хот-дога. Третий, судя по всему, начальник охраны, попытался запросить подкрепление по степлеру, перепутав его с рацией. Я же направился прямо к кассирам, игнорируя охрану, но краем глаза замечая их нелепые действия. Конечно, я просто хотел сделать так, чтобы в дальнейшем мой гонец не становился причиной перебоев в работе магазина, но... Кажется, некоторые люди просто морально не готовы ко встрече с такими экстравагантными фамильярами. «Здравствуйте! Я на секундочку!» — сказал я, и мужик, стоящий в очереди, почтительно поклонился и уступил мне место. «Это вы нашего парня обидели, а? Признавайтесь!» — набычился Кен, и не успел я ему дать подзатыльник, а кассирша уже упала в обморок. А, ну что ты за...» — разочарованно посмотрел я на него. «А что? Я что-то не так сделал? Мы же на разборке приехали, нет?» «Мы за майонезом приехали. И как мы его теперь купим?» «Другие кассиры убежали». Махнул я рукой на пустой зал. «Откет, надо!» Пока я отчитывал Кена, жужи не растерялся. Встал за кассу и продолжил пробивать товары мужику. Видимо, уже понял, как тут все работает. «Да, еще зажигалку». Жужа сориентировался и под мой удивленный взгляд пробил ее дважды. «Мне только одна нужна, а вы дважды пробили». Видать, у мужика сработала какая-то защитная реакция, потому как после сказанного он просто застыл и, не моргая, пялился на лицо нового продавца. «Галя, у нас ж -ж -ж отмена!» Прокричал на весь магазин Жужа, но Галя бежать к нему не спешила. Жужа вопросительно посмотрел на меня, надеясь, что я помогу, но нет, я тоже не Галя. «Я оплачу. давайте, заканчивайте». «На, держи, мужик, с наступающим!» Жужа дал покупки, а я тем временем начал приводить кассиршу в чувство. Получив бодрящую дозу целебного эфира, женщина еще раз попыталась откинуться в забытье, но я не дал ей этого. Заткнул спутников, что разжужжались, и отправил их с телегой набирать продукты. Сам же познакомился с кассиршей и объяснил нормально, кто я такой и какая у меня просьба. «Так как этот магазин ближе всех из крупных к нашему району, то в мирное время мы будем закупаться здесь чаще всего. Конечно, если не решим воспользоваться доставкой». В целом, все это делалось только с одной единственной целью — обучить и адаптировать Жужу к жизни в городе и соседей наших к присутствию мутантов-фамильяров, при виде которых не надо вызывать армию из ближайших военных частей. Мы мило побеседовали. Я представил ей своего жужжащего помощника, и она, перекрестившись трижды, пошла учить его пользоваться кассой самообслуживания. В целом, я не против, но если вдруг что-то не сработает с карточкой или надо будет подтвердить возраст для покупки алкоголя... Ха, так ему годков всего ничего. Ему продадут пиво? <ф> Интересный вопрос, ответ на который сто процентов не прописан в нашем законодательстве и решил адресовать его кассирша. Та сказала, что проблем не будет. Главное, чтобы мой Жужа в магазине подолгу не засиживался и картошку ел уже после покупки это опять придется полицию вызывать, чтобы зафиксировать убытки». Мы тихомирно закончили общаться, закупили майонеза, пиво, чипсов. «Киан, что за дрянь ты набрал?» «А что? Мы же в командировку поедем. Это на дорогу?» «Целая тележка». «Первая тележка. Вы на жуж гляньте. Он уже пятый мешок картошки пробивает. У нас машин вообще столько утянет за раз?» «Мы же не на самокате едем. Утянет». «А уже знает, что чипсы тоже делают из...» Не успел я задать вопрос, как ужас в глазах Кена и его тянущиеся к моему рту руки стали ответом. Увернувшись и пнув по заднице это обнаглевшее чудо в байкерской косухе, я рассчитался и даже смог напрячь охрану, чтобы помогли дотащить все до парковки. «До свидания!» Помахал он своей ладошкой продавщице. «Галь, привет!» Вернувшись домой и выгрузив запасы, я принес на кухню майонез грустной и чумазой Юли, что потеряла весь свой шикарный макияж за время варки борща для своего господина. «Вы что, весь майонез в магазине скупили?» — удивилась она, глядя на заставленный стол. «Ну ты ж не сказала, сколько надо!» «Мужчины...» — вздохнула она. Я не стал ей объяснять, что это была моя графская компенсация за съеденную жужей картошку и пережитый сотрудниками супермаркета стресс. Пока мы веселились, гостей стало еще больше. «Пойду поприветствую всех, кто приехал!» Оставил я рыжую заготовкой и отправился на звуки веселья. Затейники уже вошли во вкус. Выпили достаточно вина и других, более крепких напитков, чтобы перейти к безудержному веселью. Я с удивлением нашел среди присутствующих Елизавету Романову со своим женихом, братом Дарье Волжской. Самой Дарье не было, чему несказанно радовалась Лена. Она бросилась на меня с обнимашками, как только я появился в поле ее зрения. От нее узнал, что Даша уехала помогать родителям, которые вовсю готовят свою вотчину к обороне и войне. Молодец она. Светловым же к обороне надо готовить свой дом, но он в Москве. А загородной резиденции не требует постоянного внимания. В общем, Лена ощущала себя победительницей. «Я был очень рад видеть столь многих близких и дорогих сердцу людей». И каждому хотел уделить хотя бы пару минут внимания, пообщаться с ними, пожать руку и передать симбионты. Здесь нет случайных и посторонних. Даже приехавшие за компанией незнакомые мне люди — друзья, близкие или родственники тех, чья жизнь так или иначе связана со мной. Я встретился с Жанной, и мы успели обсудить немного наши дела. Я сказал ей, что читал доклады об итогах работы за эти несколько месяцев, что доволен проделанной ею работой и попросил нанять еще больше людей, сосредоточившись на военных контрактах и подписании вольных ликвидаторов и на привлечении самых колеблющихся и еще не определившихся родов к совместной операции. У нас остался всего месяц, чтобы вооружить и экипировать максимум солдат для предстоящей войны. «Наша линия обороны огромна, море и реки стали небезопасны, и испытание для нашей империи будет намного тяжелее, чем в предыдущее маноизвержение. Боюсь, счет жертв пойдет на многие миллионы, но поделать с этим мы мало что можем». Незаметно для себя я оказался на балконе рядом с Багратионом. Он молча стоял и смотрел на звезды, что едва пробивались через столичный воздух. Александр Петрович, есть информация от Империи, о ее подготовке к предстоящей войне? Какой-то план, которого стоит придерживаться? Планы есть. Их много, но все это пустое. Мы не знаем толком своего врага и его возможностей. «Вообще, с этим лучше к Зубову. У него каждый день в министерстве собрания по поводу изучения военной доктрины, подготовки до перетасовки военных частей, сборов резервистов и перевооружения. Хорошо, что война в Болгарии закончилась». «Что правда, то правда. Даже жаль, что с княжной нормально не попрощался». «Да, девушка видная, талантливый дипломат. У вас что-то было?» «Само собой. Я ее из Болгарии эвакуировал все-таки. А вы что же, разведка, не знаете?» Багратион ухмыльнулся и покачал головой. «Не хочешь, не говори. Мне все равно на самом деле. Я до сих пор от Амазонии отойти не могу. Романов меня отправить туда ради нашего контракта хочет, чтобы проследил за всем. я что-то не горю желанием». «А он сам-то что?» «Сказал, если еще раз туда надо будет поехать, скорее застрелиться. «И это его благодарность за то, что они сделали его верховным?» — удивился я. «Он параноик. И будучи там, он потерял контроль над собой, по его же словам. Им манипулировали, и он ничего не мог с этим поделать, даже когда понимал это. Для таких, как он, это хуже смерти» он перестает быть самим собой и это пугает его Эх, да чертиков так что нет он туда больше не сунется в отличие от буревого вот уж кто явно хочет вернуться в эти края не помнит главное для чего но кричит что у него там осталось одно незаконченное дело ну можно сказать и так но если он туда поедет он его все равно не закончит «Это дело уже тысячи лет делают такие, как он, но к конца и края этой работе не видно». Улыбнулся я, единственный помнящий нюансы нашего дипломатического путешествия. Мне тоже пытались удалить некоторые воспоминания, но не получилось. Тогда меня настойчиво попросили не проигрывать и не умирать от рук врагов, а особенно не попадать к ним в плен. «Оно и понятно. Так враги смогут узнать их слабые места». Я тоже не горю желанием ехать туда, как и моя жена, но оставлять все на князя... А, боюсь, это может стать проблемой. Может, но не бойся. Это место будет вдалеке от их запретных земель. К вам будут ходить лишь те, кому положено, я уверен. Но жену все-таки тебе туда лучше не брать. О! боже упаси! «Слушай, у меня к тебе и твоему большому боссу дело одно есть, деликатное». «Какое?» «Сможешь мне кое-что достать?» «А конкретнее, если ты не скажешь, что именно, то вряд ли». Пожал Багратион плечами. Я быстро нашел ручку и листок бумаги, после чего нарисовал на нем один интересующий меня артефакт и подписал его. «Ха, ты вообще откуда о нем знаешь? И зачем он тебе?» Это секретная разработка». «Ты сам возил меня на ту базу, чтобы я стал сильнее. Кстати, очень сильно рекомендую эвакуировать оттуда все, что возможно, и превратить то место в полноценную крепость. Либо закрыть лаборатории вместе с изломом. Прямо вот настаиваю, иначе впустую кучу людей и важного оборудования потеряем. Там я их впервые заметил. Потом немного информации накопал и понял, что мне такое тоже нужно». «Отражатели очень ценные. Не знаю, смогу ли их достать. Сколько их нужно тебе?» «Минимум тридцать. А лучше пятьдесят». «Берестев, ты охренел? Ты у Империи половину запасов артефактов стратегического назначения забрать решил?» Посмотрел на меня, отвлекшись от звезд, Багратион. «Что ты там в них ищешь?» «Может быть, ты, как и я, связан с Собирателями?» «Хм, интересно». «Ну, я их верну. Это первое». «Второе. Кроме отражателей магии, у вас хватает и других артефактов стратегического назначения. Плюс ко всему, в битвах они весьма посредственны. Я бы даже сказал, бесполезны. В том виде, что есть сейчас. ну и самое главное, все равно лаборатории, в которых они установлены, будут закрыты, если вы не дураки». «Большая часть, что исследованием мутантов занимается, уж точно. По всей Империи лаборатории закрылись в декабре, я знаю». «Я очень надеюсь, что среди тех, кто атаковал, убивал подопытных и устраивал диверсии в этих комплексах, не было тебя или твоих людей». «Я с тобой был все это время, ты о чем?» «Вокруг моих гвардейцев же крутилось столько оперативников, что у тебя на столе отчет должен быть даже о длительности сна каждого из них». Взглянул я на Багратиона, как на полоумного, но тот совершенно не смутился. «Просто проверка. Чуйка моя подсказывает, что ты замешан в этом». На его слова я лишь хмыкнул. «Ну да, ну да. А еще, кроме меня, куча контрактеров замешана. И возможно, что и ты своими руками развратил не одну лабораторию». «Так что там с отражателями? Будут?» Эх, зачем тебе?» «Экспериментальную тренировочную площадку сделаю. В Храбром, либо возле Донтар-Сомна». «Почему именно там?» «Исхожу из оперативных данных и состояний форпостов. Правда, мне совсем непонятно, что в Донтаре происходит, так что я сперва туда лично заскочу и проверю, что там за город-крепость построили». «Думаешь, какие-то недели в тренировочном комплексе сильно помогут?» «А, а тебе помогло путешествие по Амазонии? Помнишь, что ощущение близ древа? Э, «Не помню». «А я помню. Запредельный уровень маны, стимулирующий развитие даже против твоей воли. Я создам место, очень похожее на ту область близдрева. «Этот месяц будет изматывающим, но уверен, в обычных условиях многие и за год не смогут добиться того же прогресса, что я обеспечу своим соратникам. Я очень много думал над этим и нашел кое-какие ключики к быстрому усилению. Дорого будет, конечно. Потребуются артефакты и ресурсы, особые условия окружающей среды. И еще и находиться комплекс будет в области рядом зоны зоной введения боевых действий. Но все же для них это какой-никакой, но шанс». «Будет глупо его не использовать. По крайней мере, хуже не станет. Под моим надзором любые риски будут минимизированы. Я уже все продумал». «Говоришь, настолько быстро разовьются. Много мест в твоем тренировочном лагере?» «А что?» «Я чувствую, что есть шанс прорваться. У меня. Да и много у кого еще в нашей империи. Все остальные способы, что были доступны, я уже испробовал». «Я бы проверил твою методику на себе, хотя и не до конца понимаю, в чем она заключается. Если хотя бы половина того, что ты говоришь, сбудется, я бы отправил еще несколько дюжин достойных людей в этот твой тренировочный лагерь». «Но на самом деле размер лагеря не прямо, чтобы уж сильно был ограничен, но есть нюанс. Это будет закрытая область, вход в которую откроется единожды, а выход появится лишь перед маноизвержением. Лоха, тогда я не смогу оценить эффективность. Но я могу сделать тестовый прогон даже вон тот Махнул я рукой на пустырь. Отражатели только достать надо. Долго строить и настраивать, оживился Багратион. Ну, пара часов. А основной лагерь ты когда делать будешь? «В январе, сразу после Нового года, поеду сперва в Новосибирск, дальше в донтар Уже на месте буду принимать решение». «До 3 января потерпишь, если что, с открытием?» «Да, где-то так и планировал, но не позже». «Хорошо. Раз так, секундочку». Мой собеседник взял в руки телефон и позвонил Романову, и тот, несмотря на глубокую ночь, тут же ответил. «Я согласен». «Послезавтра вылетаю. Я все начну. Организую. Убедимся, что процесс запущен, и вернусь 2 января. Буревого за старшего оставлю. И еще ребят, проверенных из-за дела, с собой возьму. Они там все организуют. Но вы должны будете мне помочь кое с чем. Пятьдесят отражателей надо. Сегодня утром... Нет, не пьяный». С того объекта заберем, они там уже без надобности. Остаток? Остаток можно Зеленограда привезти. Там тоже. Ну, вы в курсе. Расскажу по дороге, если согласны. Багратион посмотрел на меня и негромко произнес. Да, он тут. Сейчас. Мне в руки попал телефон, и Романов тут же сказал мне, чтобы я прекратил портить его заместителя своими сумасшедшими идеями, но и выразил благодарность за то, что я смог убедить Александра ехать в Амазонию. После он сразу отключился. Я даже ответить ничего не успел. И как Романов все это связал вообще между собой и пришел к таким выводам? Ну да ладно. Спасибо. Это тебе. Не умри в мучениях, тварь! Как мне бывало кричали всякие нехорошие люди, когда я приходил к ним взыскать должок перед моим родом. «Я поехал за отражателями. Надеюсь, ты не ошибаешься. А жена? А родители?» «А что они?» «Я так понял, никто до сих пор не в курсе, что ты пробудил искру. Я думал, ты всех собрал тут, чтобы порадовать своих близких». «Ах, Максим, я разведчик. Если у меня появляется козырь, об этом не должен знать вообще никто». Я даже просил амазонок, чтобы они удалили у Романова и Буревого эту информацию. Как и у тебя. Но на тебе, вижу, это не сработало. Попрошу никому не распространяться об этом. Ладно? А, ну, если это тайна, то не вопрос. Никто не узнает. Пообещал я и вышел вместе с ним в общий зал. Зай, привет. К разведчику тут же подошла его супруга и схватила под локоток. Что ты тут все шепчешься? Работать не надоело? «Нет бы со мной время провести». «Прости, мне надо по работе отъехать». «Опять?» — стукнула она ножкой по полу, чудом не сломав каблук. «Дело государственной важности». «Багратион, если я узнаю, что этой важности есть женская грудь, я ее в псарне закрою и пятнышко туда пущу поиграть». Тут же начала ревновать жена этого бедолагу, который в Амазонии действительно был в наибольшей зоне риска, как оказывается. «Пятнышко?» Не сразу сообразил, что речь о моей собаке. «Да, Анастасия днем выспалась и сейчас не может уснуть, поэтому она с бабушкой и дедушкой играет с твоим псом. Надеюсь, ты не против?» Юля сказала, что он очень умный и добрый пес, никогда никого не обидит. «Юля?» — переспросил Багратион, чем допустил фатальную ошибку. «Что? Уже забыл ту сногсшибательную красотку, от декольте которой ты взгляд отвести не мог?» «Родная, ну ты чего? Я же просто задумался о...» «Боже, Багратион! Избавь меня от подробностей той грязи, о которой ты думал в тот момент! И не корми меня ложью! Езжай уже на свою работу!» «Уф, она суровая!» «Впрочем, чего еще ожидать от внучки императора на пенсии?» «Граф, а не хотите ли вы познакомить меня со своими друзьями?» Отпустив мужа и ухватившись за мой локоть, жена Багратиона отправилась вместе со мной к лестнице, явно пытаясь вызвать ревность в Александре. Даже прекратила обращать на него всяческое внимание. Я вывернул шею и посмотрел в уставшие глаза Багратиона. «Держись, мужик! Любовь того стоит! Однажды и у тебя будет отпуск!» «Наверное». Я попытался донести до него свою мысль, но лишь взглядом это оказалось... Глава 3. Ну что же, вот и настал этот день. Сегодня я всем докажу, что я истинный наследник старинного рода, в отличие от моего глупого брата. Парень осторожно выглянул из придорожных кустов и, сощурив глаза, всмотрелся в покрытый снегом участок берестева, освещенный первыми лучами солнца. Он, готовый доказать всему миру, но в первую очередь своему отцу и своей любви, что нет в этом мире человека более достойного, нежели он. С пяти утра скрытно наблюдал за обстановкой на территории своего врага. «Леночка, жди меня, я освобожу тебя от цепки лап этой фальшивки. Ты будешь свободна, птичка моя, и сможешь выбрать меня, совершенно не опасаясь за свою жизнь». Парень грезил о Светловой Елене еще с тех самых пор, как впервые увидел ее в стенах Академии. Но он был джентльменом, узнав, что у нее есть жених и что она давно уже обручена, решил не мешать ее счастью. Вместо этого он тайно ото всех работал, копил состояние, желая приобрести могущественный артефакт и доказать своему отцу, что даже без поддержки семьи он более чем достойный человек. Не забывал он и о тренировках, всего себя посвящая культу силы, ведь кольцо рода отметит заслуги парня и само выберет его, когда придет время. Он был целеустремленным человеком, в отличие, как он думал, от своего ленивого, жалкого, наглого противника, который совершенно не ценил того шанса, что попал ему в руки. Парень был скромен и молчалив. Но внутри ощущал себя настоящим героем, что однажды спасет, если не империю, то многих людей точно, и его по достоинству оценят. Его признают талантом империи, и о его легендарных подвигах будут писать везде и всюду. А он скромно будет отказываться от интервью и просить журналистов не называть его героем. Ведь таких, как он, множество, и он просто сделал свою работу, спасая Империю. «Все увидят, что Берестев — лишь муляж, созданный правительством для отвлечения внимания людей от истинных проблем. Он никчемная и жалкая пешка, не способная ни на что. Потому он и не появляется в Академии, боясь разоблачения. Бедная Леночка попала на крючок этого лжеца-извращенца. Но не переживай, Боря здесь». Боря пришел за тобой. Боря спасет тебя. С тех самых пор, как помолвка сорвалась, я пристально следил за тобой и тайно помогал тебе. Настало время нанести финальный удар и разбить тот мираж, что не дает тебе узреть лицо истинно достойного твоей любви героя. Что не дает тебе узреть лицо истинно достойного твоей любви героя. Раздался голос из аппаратуры разведчиков, что стояли на соседней улице в фургончике и уже пятый час слушали монолог застывшего в кустах героя. О, Коля! Умоляю! Вырубай! Я сейчас со смеху! Утопив лицо в ладонях, еле выдавил из себя оперативник. «Подожди, мне интересно, сколько он еще продержится?» Разведчики, само собой, не зевали и быстренько пробили, кто и зачем сюда пришел, весь из себя такой героически-таинственный. Ох! Бересев на горизонте! Ждет кого-то! Ух ты, догадусь кого! Смотри, шеф едет на своей машине!» Разведчики быстро переключились на наблюдение за своим боссом и мгновенно стали серьезными, забыв о спасителе бедной и несчастной Светловой, которая прямо сейчас должна была уже падать от усталости после бурной и веселой ночи. Из машины Багратиона неожиданно вышел еще и Романов Константин. И оперативники подорвались, на всякий случай вышли из укрытия и заняли позицию рядом с кустами поборника выборочной справедливости. Начальство Саглядатов обменялось рукопожатиями с владельцем этого участка земли и сгоревшего дома, и вся троица отправилась за скромный, по сравнению с соседскими, забор. Пару минут спустя оба руководителя национальной разведки вышли, сели в машину и уехали. Разведчики выдохнули и уже хотели было вернуться в фургончик, но Коля ткнул напарника в бок и показал в кусты избавитель от фальши негромко бухтел что то себе под нос готовясь действовать ведь его цель вновь вышла за ворота и стала с недовольным видом разглядывать забор как только двинется перехватываем решили оба оперативника разом и приготовились заняли позицию стараясь выглядеть максимально естественно и не привлекая к себе внимания а раздался крик из кустов и началась какая то непонятная возня Коля и напарник тут же рванули на перехват. Гражданин, вам помочь! Зависли оперативники над вселенским уравнителем, что барахтался в полысевших зимой кустах и лицом ворошил снег. Я просто что за черт! увидел парень связанные шнурки на своих ботинках, когда выбрался из цепких лап куста. Проделки дьявола! Ему сам сатана помогает! Но ничего. Во имя империи! Ради любви! Я не боюсь! Выхватив кинжал, парень разрезал шнурки и попытался встать, но завалился на спину и покатился кубарем в сторону дороги. «Держи его, а то раздавят машины еще! Что за идиот?» Удивляться и смеяться у разведчиков уже не было никаких сил, поэтому они просто помогли подняться вершителю смертельной справедливости на ноги и отряхнули его куртку. «Шел бы ты домой, парень! Берись, его не стоит докучать! Ты даже с его охраной справиться не можешь!» «Он же один, этот слуга дьявола!» «И даже не заметил его защитника!» Показал Коле на ветку дерева, где раскачивался, наблюдая за ситуацией, хомяк в сером пиджаке, микробрюках, шапке и со стаканом попкорна в лапах. Фомак козырнул своим коллегам и, засыпав остатки попкорна за обе щеки, испарился, удовлетворенный результатом выполненного задания. А! Вздохнула надежда империи и стыдливо опустила голову. «Помогите до остановки дойти, а то у меня, кажется, ноги отнялись. Слишком долго сидела. Но я еще вернусь, когда буду намного сильнее, и добьюсь своего!» «Ты лучше шапку надень, сопляк. Мозги и так у тебя не ахти, как работают. А тут еще и заморозить их есть все шансы». Оперативники проводили под руки героического героя прочь от охраняемого объекта. «Сегодня им повезло. Сегодня сюда пришел глупый мальчишка, живущий в мечтах да иллюзиях. Уж лучше такие, как он, пусть приходит сюда каждый день. Это явно будет намного лучше, чем одна встреча с убийцами Ордена». Парень, что в свои годы и со своим статусом даже не имел машины, стал дожидаться автобуса, что довезет его куда-нибудь в центр города. «Там, в центре, есть метро, и великий герой сможет спуститься на эскалаторе под землю и отправиться на электричке куда-то, где сможет набраться сил для нового подвига. А пока ему остается лишь наблюдать издали за своей целью». «Я все равно добьюсь своего. Просто мне надо лучше подготовиться». Прикрыл он глаза, подавляя гнетущее разочарование, что терзало его изнутри. А когда он открыл глаза и вновь посмотрел на расположенный вдалеке участок Берестева, заметил на месте хиленького забора 20 монолитный кусок камня. вес в отроде решил сделать в центре Москвы свое адское логово, дьявольскую цитадель. Ничего, придет время, и люди поймут, кого приютили, пробурчал Боря. Подъехал автобус, и парень сел в него, молчаливо поджав губы и прожигая взглядом Берестева и людей, стоящих рядом с ним. «О!» — удивился мужчина, сидящий рядом, когда мак вдруг взмыл в воздух и перелетел через высоченную ограду. «Ну, маги! Ну, дают! Ну, могут!» Молчаливый же парень смотрел не на эту марионетку сатаны, а на того, кто стоял рядом с ним. Этот мужчина в черной байкерской куртке показал миру, кто он есть, совершенно не стесняясь. Не успел автобус проехать, как ноги человека изменились на демонические. Сзади появился массивный хвост, и он тоже перемахнул через стену. «Я вас всех достану, до единого», — пробормотал Боря. Усталый герой уехал, но обещал вернуться. Берестев, рядом с новым забором. Кен, вот скажи мне, ты идиот!» Посмотрел я на этого прогуна, что решил зачем-то меня спародировать и перемахнуть через нашу новую двадцатиметровую стену, которую я создал всего пару минут назад вокруг своего участка для скрытия происходящего внутри от посторонних глаз. Все же мне привезли отражатели, и через пару часов надо все закончить мастерить, чтобы можно было провести первые тесты. — Ой, ой, кажется, я руку сломал. — А голову ты не сломал. А, не знаю но челюстью врезался у меня кажется зуб шатается Да сюда выбью его до конца стукнул я кулаком по кулаку прожигая взглядом этого кенгуреныша недоделанного. Еще рядом с автобусом прыгнул я только продавщицу откачивала за него а тут он снова вытворяет черти что чувствует свободу из-за иммунитета к юлиным забавам ничего сейчас я его быстро в чувство приведу «Нет, босс, не надо! Пожалуйста!» Стал отползать Кен, рваными ботинками отталкиваясь от снега. «Обувь порвал, штаны порвал, причем казенные, руку еще сломал, а мог и умереть с дубина. Зачем прыгал, балбес?» «Ну, а как мне эту стену преодолеть еще было? Целых двадцать метров! И такая вокруг всего участка! Двух участков!» «А дверь?» «Какая дверь?» Удивился он и замер. Я посмотрел на него, как на школьника, который завалил тест на наличие мозга. Мгновением тишины воспользовался передний зуб Кена и выпал, а из десны уже начал расти новый. Я подошел к каменной стене и двумя руками указал на дверь, созданную специально для того, чтобы остальные могли пройти. Дверь даже не каменная была, обычная, из тонких кусков металла и с недвижимой ручкой. «Толкай да иди!» «Изнутри на засов закрой, если не хочешь, чтобы снаружи ее открыли». «Это что, по-твоему?» — спросил я у хрустящего костями, а не снегом кенгуру, что регенерировал с невероятной скоростью. «А зачем ты тогда, босс, вверх сиганул?» «Проверка это была». «Стены?» «Нет, тебя на тупость! Пошли, горе ты луковая, у меня еще куча работы впереди». Мы отправились внутрь моих скромных владений. Выжившие и все еще бодрые обитатели моего особняка не особо стремились навязаться мне, если не считать Юлю. Она получила, что заслужила, и пошла спать буквально вот полчаса назад. Остальные занимались своими делами. Я никому больше не лез, и ко мне тоже не бежали. Ладно, все потому, что я ушел тайно. Только этого прыгучего засранца с собой взял, да и то, чтобы он Юлю, уже получившую свое наказание, не трогал». Ну а теперь займемся постройкой. Эфир, нам надо сжечь все, что осталось после строителей, и полностью подготовить это место к испытаниям. За работу! Пламя вспыхнуло и растопило снег. Под ним обнаружились осколки стекла, куски проволоки, битого кирпича и камня. И еще была зола от пожара в перемешку с землей. Сносили сгоревший дом в спешке, потому и качество пострадало. Пара минут на подготовку и можно начать работать с землей. Все это дело выкопать, вытащить и соорудить большую такую яму 20 на 20 метров и глубиной в 5 метров. Рядом еще одну такую же сделать и соединить их широким трехметровым проходом. «Гри, твой выход!» Я вытащил из пространственного кольца кучу лопат, и началась работа. Вскоре первую яму выкопали, стены и пол сделали. Я еще потолок из металлических плит добавил. И вот настала очередь ставить отражатели это умное устройство, способное ловить заклинания и переделывать их в почти что бесполезную ману. А что будет, если